Я же позволю сделать себе некоторое отступления и познакомить вас поближе с Поликсеной Пчелкиной. Вернее, с теми событиями, что произошли с ней за те два года, пока Василий Мирович был в заграничной армии. Итак, в начале зимы 1770 года, сразу после высылки Мировича, Пчелкина обратила на себя внимание разом нескольких приводных взыхателей. По тогда исполнилось 18. Она подросла и стала настолько пригожая, сколь миловиднее, находчивей бойчей. Ее серые глаза, продолговатые, как у сфинкса, были так же загадочны, бесстрастны и насмешливо холодны. Золотистые волосы, когда она их не пудрила, янтарными волнами падали с ее строгой и гордой головкой. Ухаживали за этой красивой, худенькой камер Метхен Государни или и Петровны военные статские Ее постоянно преследовали, слагали вирши, исполняли их под клавикорды Десятки раз бились об заклад, что не пройдет недели И если они только захотят, Птелкина прибежит как миленькая Заклады проигрывались, вздыхатели ошибались противные, если потому, что я подкидыш, ни рода у меня, ни племени. По милости не хорошо одета, в моду вошла и нравлюсь всем. Вон целая корзина амурных тыдулок на полке. И уж хоть бы ухаживали от сердца, гнусные, пустозвонные. Вертопрах этот богач Нарышкин следом бегает целый месяц. Камергер Лоскутьев вздумал ухаживать. Голштинец Собельтиш. Все бегают от уличной щеголихи к актрисе, от актрис еще кому-то. Ну почему же и за нашей сестрой камеристкой не погоняться? Никогда Поликсена не могла забыть, когда в детстве ее побил злюка-рабчонок, сказав при этом, что она подметыш, сорочье ей Впоследствии, допрашивая всех встречных и поперечных, она узнала, что ее нашли под крыльцом дворцовой конюшни. Эта новость жгла ее всегда, даже когда приходила воспоминанием из далекого прошлого. Даже став камер Метхен самой государыне, она никогда не забывала своего происхождения.